содержание выпуск 4 17 столетие глава 1 царь михаил федорович глава 2 киевский митрополит петрр могила глава 3 царь алексей михайлович глава 4 патриарх никон выпуск 5 17 столетие глава 5 малороссийский гетман зиновий богдан хмельницкий глава 6 п р и е м н и к и богдана хмельницкого глава 7 стенька разин глава 8 сибирские землеискатели 17 века глава 9 Глитовский а радивиловский и лазарь баранович глава 10 Епифаний с л а в е н е ц к и й Семён Полоцкий и их преемники. Глава 11. Юрий Крижанич. Глава 12. Царь ф е д о р Алексеевич. Глава 13. Царевна Софья. Глава 14. Ростовский митрополит Дмитрий Туптало. Конец содержания.